Пастух позднее сам удивлялся, как это так случилось, что он голубоглазого сынишку на собственных руках притащил на заклание. Мало того, он безвольно стоял и смотрел, как золотарь убивает сынишку. Правда, он думал, хотел помешать, но не мог. Ноги словно к земле приросли. С ним случилось нечто вроде шока или ступора. Да и потом... Все так быстро, очень быстро произошло. Милован пришел в себя, когда уже все было кончено. Бездыханный, кудрявый ягненок, не мигая, смотрел в небеса. Ощущая тошноту и сильное жжение под сердцем, точно уголь от костра попал за пазуху, Милован поскорее ушел за деревья. Горло сдавили спазмы, и, переломившись пополам, парень захрипел. Рвало его жестоко, долго. В глазах потемнело, и сердце как будто заклинило где-то под ребрами. Вытираясь рукавом, покачиваясь, он побрел куда-то. Потом забылся, пломорочно сидя у воды, обхвативши голову руками. Время шло как будто мимо. Пастух не заметил, как солнце упало за остров как закат разлился кровью поперек реки. Горячая струя затрепетала розовым дымком истаивая на противоположном берегу, где стояла громадина мясокомбината. Потом луна взошла, разгораясь над островом. Редкий листарь в тишине обрывался, шелестя кружился, корабликами падал на воду. В ложбине трава а точнее остатки травы сухо серебрились в лунном свете, словно прибитые инеем. Становилось зябко, неприютно. Пастух продрог, постукивал зубами. Простуда проникала все глубже, глубже, а он не обращал внимания, всецело поглощенный своими какими-то думами. Когда он поплелся в сторону общежития, На поляне едва дымилась черная кострища, смутно розовея остатками роскоши, последними угольками. Какая-то собака остервенела грызла белую кость и, заметив приближение человека, зарычала во мраке зловеще сверкая глазами. Собака думает, что это кость барашка, а между тем, милован вздохнул, болезненно морячась. Юноша пахнет ягненком. Спертый воздух ударил в лицо, когда милован растобарил двери в общежитие. Лунный свет длинным клином упал на грязный стол, на пол, доставая острием до темного угла под кроватью. В общаге было тихо, скотогоны в повалку спали. Кто-то всхрапывал, кто-то зубами изредка скрипел с такой силой, словно железо жевал. Стоя на пороге, пастух напряженно разглядывал сонные лица, бессознательно выискивая золотаря. Может, Лишку хватанул и дрыхнет, думал он, ощущая странное волнение от мысли, промелькнувшей в глубине сознания. Эта мысль была страшная, мстительная и такая какая-то, которая словно бы пряталась от него. Или наоборот, он от этой мысли... Старался спрятаться. Чей-то фонарик лежал на столе, а рядом, возле пустой бутылки, хищно блестело лезвие охотничьего ножа. Мелован бесцеремонно посветил по кроватям, по лицам и затылкам катагонов. Луч метнулся в дальний угол и пошарил по полу. Заскрипели пружины. Ромко поднялся, почесал всклокоченную голову. «Ты чего шарашишься в натуре? Где золотарь? Дерьмо разгребает!» «Какое дерьмо? А какое разгребают все золотари?» Батабухин зевнул. «О, он давно уже в городе. Спит и видит взятый сон. А ты чего шатаешься? Там похмелиться есть?» «Не знаю. Пастух светом фонарика пошарил по столу, заставленному пустыми бутылками». «Кажется, есть. Принеси, будь другом, а то я разолью, руки трясутся. А шнурки тебе не завязать, Роман Телегович?» «Ох, и язва же ты! Я один раз в жизни завязал шнурки тому золотарю, так ты теперь всю жизнь меня будешь попрекать. Угостил лучше выпивкой, а я угощу тебя тёлкой. Кем, чем?» А вот, гляди в натуре. Пастух присмотрелся и обомлел. Какая-то женщина лежала на кровати возле Ромки. Бледная толстая ляжка, неприкрытая одеялом, матово мерцала в лунном свете, льющемся в окно. Темные мятые волосы разметались по подушке, прядями свесившись до пола. Пастух наслышан был, что после перегона, при больших деньгах, да при большой попойке, мужики здесь порой устраивают целые оргии, но слышать одно, а увидеть. Будешь, нет, зевая, батабуха, словно чаю предлагал, откинув край одеяла. Какое-то время пастух зачарованно, или, точнее сказать, оглушенно, Смотрел на голый, загорелый женский живот со светлой полоской от трусов. Потом, опуская глаза, подумал подойти и треснуть по морде катагона. Потом, скривившись, отвернулся и, уходя из общаги, подумал, как бы его опять не стошнило. И опять он увидел собаку, грызущую кость возле прогоревшего костра. Но теперь глаза собаки, угольками горящие в темноте, показались ему глазами матерого волка, и даже сам не зная, что к чему, он подумал, что волки – хорошие парни, они ведь санитарами работают в лесах и полях.